Тристрон шагал рядом с единорогом, положив себе на плечо костыль звезды и повесив на него саквояж. Но хотя девушка теперь ехала верхом, легче юноши почему-то не стало. Скорее даже наоборот, если раньше он старался идти медленно, приноравливаясь к ее походке, то теперь ему приходилось почти бежать, чтобы не отставать от единорога. Ведь если зверь уйдет слишком далеко, Цепь натянется, и девушка упадет на землю. В животе у три Тристрана урчало от голода. Вскоре ему стало казаться, что он весь превратился в один голодный желудок, но он стиснул зубы и упрямо шел вперед. Наконец он споткнулся и понял, что если упадет, то уже больше не встанет. «Остановись, пожалуйста», — попросил он. Единорог замедлил шаг и встал на месте. Взглянув на три сверху вниз, звезда покачала головой. — Может, тебе тоже влезть сюда, — сказала она, — если единорог не будет против? — Не то ты еще чего доброго упадешь в обморок и меня за собой потянешь. — А еще надо раздобыть тебе еды! — юноша кивнул. Единорог, видимо, не возражал. Он стоял и спокойно ждал, пока тристран вскарабкается ему на спину. Но это оказалось не так просто. Все равно, что лезть на отвесную стену. В конце концов стран подвел зверя к буку, который когда-то давно выворотила с корнем, вероятно, бурей, ураганом или разозлившимся великаном. Не выпуская из рук саквояжа и костыля, юноша взобрался по корням до ствола, а оттуда переполз к единорогу на спину. — По ту сторону холма есть деревня, — сказал он. Надеюсь, там найдется что-нибудь поесть. Свободной рукой он погладил единорога по крутому боку, и благородное животное зашагало дальше. Тристеран обхватил руками талию звезды, чтобы не свалиться, и сквозь тонкий шелк ее платья нащупал толстую цепь, на которой висел топаз. Поездка на спине единорога ничем не напоминала верховую езду. Он передвигался какими-то резкими рывками. Дождавшись, пока три и звезда устроятся у него на спине, он стал постепенно набирать скорость. Деревья стремительно проносились мимо. Звезда склонилась вперед, вцепившись в гриву единорога, а три страны, от страха, позабыв о голоде, стиснул коленями бока огромного зверя и пригнулся, опасаясь, что его собьет какой-нибудь веткой. Однако вскоре он понял, что ему нравится так ехать. Было в этом путешествии что-то необычное, головокружительное, пьянящее. Когда они добрались до окраины деревни, солнце уже клонилось к закату. На холмистом лугу под большим дубом единорог остановился как вкопанный и ни в какую не хотел идти дальше. Тристран спрыгнул со спины зверя и приземлился на траву. Отбитый во время бешеной скачки зад болел немилосердно, но он не решился его потереть, ведь звезда за все путешествие не произнесла ни слова жалобы. — А ты не проголодалась? — спросил он у нее. Она ничего не ответила. — Послушай, — сказал он, — я просто умираю, как хочу есть. Уж не знаю, что вы, то есть звезды, едите, и едите ли вообще, но не допущу, чтобы ты осталась голодной. И он вопросительно взглянул на нее. Девушка спокойно встретила его взгляд, а потом ее голубые глаза вдруг наполнились слезами. Она вытерла их кулачком, размазывая по лицу грязь. — Мы едим только темноту, — сказала она, — а пьем только свет. Поэтому есть я не хочу, но мне один нока, страшно и холодно. Я несчастная пленница, но я не голодна. Ну, не плачь. Я сейчас схожу в деревню и раздобуду себе что-нибудь поесть. А ты подожди меня здесь. В случае чего, единорог тебя защитит. И он помог девушке спуститься на землю. Единорог довольно тряхнул гривой и стал щипать луговую травку. Подождать тебя тут, говоришь? Фыркнула звезда, указывая на соединяющую их цепь. — Ох и правда! Давай сюда руку! — девушка протянула руку, и Тристран попытался снять с нее цепочку, но та не поддавалась. Тогда он попробовал отцепить ее от своего запястья, но и это не получилось. — Похоже, теперь я привязан к тебе так же крепко, как и ты ко мне! — пробормотал он. Его спутница откинула со лба волосы, зажмурилась и глубоко вздохнула. Взяв себя в руки, она открыла глаза и сказала, «Может, надо какое-нибудь заклинание произнести?» «Но ну, я не знаю никаких заклинаний», — растерялся Тристон и поднял цепь к глазам. В свете заходящего солнца она поблескивала красным и лиловым. «Пожалуйста», — робко попросил он. И вдруг по звеньям цепи пробежала легкая дрожь, и петля соскользнула с его запястья. — Ну, вот и отлично! — тристран протянул девушке свободный конец цепи. — Я постараюсь вернуться побыстрей. а если какие-нибудь маленькие существа будут петь тебе обидные песенки, ради всего святого не бросая в них своим костылем, они его украдут. — Хорошо, не буду, — пообещала звезда. — Придется поверить тебе на слово. — Дашь, честное звездное, что не убежишь? «Куда уж мне?» — сказала она, многозначительно кивая на свою поврежденную ногу. И три страну пришлось поверить ей на слово. Он шел до деревни примерно километр. Здесь не нашлось трактира. Село стояло слишком далеко от проезжих дорог. Однако пухленькая старушка, которая сообщила юноше эту неутешительную новость, пригласила его к себе в дом, предложила ему миску ячменной каши с морковью и налила кружку легкого пива. Тристрон обменял у нее свой батистовый носовой платок на бутыль бузинной настойки, круг молодого сыра и пригоршню каких-то неведомых фруктов. Мягкие и ворсистые, как абрикосы, лилового цвета, они пахли спелыми грушами. Старушка дала ему в придачу небольшую охапку сена для единорога, и Тристрон поспешил обратно на луг, где оставил своих спутников. По дороге он съел один из странных фруктов, который оказался сочным и сладким. Может, — подумал Тристрон, — звезда захочет попробовать эту штуку и ей понравится? Ему хотелось порадовать ее угощением. Сначала Тристрон подумал, что ошибся и заплутал в темноте. Но нет. Вот он, большой дуб, под которым он оставил звезду. — Эгей! — позвал он. Ответа не последовало. В кустах и на ветвях деревьев сияли светлячки. Тристрон почувствовал странную сосущую пустоту где-то внизу живота. «Эгей!» — окликнул он еще раз. И замолчал, потому что отвечать ему было некому. Он бросил охапку сена на землю и в сердцах поддал ее ногой. Тристрон чувствовал, что звезда сейчас находится к юго-востоку от него и не стоит на месте. а движется с большой скоростью, так что ее так просто не догнать. Однако он все равно пошел по ее следу под ярким лунным светом. Чувствовал он себя весьма глупо. Он замерз, но страдал не столько от холода, сколько от чувства вины, а еще от досады и тоски. Ох, не стоило отдавать ей цепь. Надо было привязать ее к дереву или взять с собой в деревню. Но, заглушая эти разумные мысли, внутренний голос говорил три страну, что не отпусти он звезду сейчас. Рано или поздно это пришлось бы сделать, и она все равно сбежала бы. Спотыкаясь о корне, юноша брел по дороге, углубляясь в дремучий лес, и с грустью размышлял, увидит ли он когда-нибудь звезду. Плотная завеса листьев постепенно скрыла от него луну. Некоторое время Тристрон шел вслепую, в полной темноте, а потом прилег под деревом, подложив под голову саквояж. Он лежал и жалел себя, пока не уснул. В скалистом горном ущелье, на самых южных склонах живот горы, королева-ведьм остановила колесницу и понюхала холодный воздух. В ледяном небе сверкали мириады звезд. Женщина торжествующе улыбнулась. От такой улыбки кровь стыла в жилах. — О, да, — проговорила колдунья, — она сама идет ко мне в руки. И холодный ветер ущелья торжествующе завыл вокруг, словно подтверждая ее слова. Поутру Праймус сидел возле давно угасшего костра. Холод пронизывал его до костей. Один из вороных жеребцов всхрапнул и заржал, скорее всего, сквозь сон, и снова успокоился. У Праймуса мерзло лицо. Ему непривычно было без густой бороды. Толстой палкой лорд выкатил из углей серый глиняный комок, поплевал на ладони и разбил горячую корку глины. Изнутри запахло жареным ежом, который запекался в углях, пока Праймус спал. Лорд Аккуратно съел свой завтрак, обсасывая тонкие косточки и бросая их в кострище, потом заел ежа куском твердого сыра и запил чуть кисловатым белым вином. Закончив трапезу, он вытер руки Ариасу и решил узнать, где находится Тапас, дающий власть над горными городами и обширными поместьями Штормхолда. Бросив руны, Праймус изумленно посмотрел на маленькие квадратики красного гранита. Потом собрал их, потряс в горсти и снова высыпал на землю. Еще раз взглянув на результат гадания, он сыпал руны в мешочек на поясе. — Он удаляется от меня и довольно быстро. Праймус помочился на дымящиеся угли, чтобы скрыть все следы своего присутствия. Здесь в глуши могли водиться хоп-гоблины и разбойники, а то и кто похуже. Потом он запряг лошадей и забрался на место возницы. Карета покатила на восток горной гряде за лесом. Единорог тяжело скакал через темный лес. Сквозь густые кроны деревьев не пробивалась луна, но единорог сам светился бледным светом, да и всадница ярко сияла, оставляя за собой шлейф сверкающих огоньков. Издалека могло показаться, что девушка, скакавшая меж деревьев, то разгорается сильнее, то угасает, мерцая, как настоящая звезда.